память преподобного Парда-отшельника. Святой Парт был родом римлянин и в юности своей занимался извозным промыслом. Однажды он отправился со своими верблюдами в Иерихон и там устроился при гостинице. И вот в одно время, попущением пущениям Божиим, по действу врага рода человеческого, по недосмотру Парда, подпал под ноги верблюда малый отрок. Он был раздавлен ими и умер. Это несчастье сильно опечалило Парда, и он, удалившись на гору Орион, постригся там монахи и постоянно сокрушался с рыданием, повторяя, «Я погубил отрока и должен был осужден как убийца». Недалеко от того места, где жил Пард, в долине обитал лев, и святой отец ходил в его логовище, толкал зверя рогатиной, чтобы тот, рассверепев, растерзал его. Но лев не причинял ему никакого вреда. Тогда старец, видя, что не достигает своей цели, решил лечь спать на том пути, по которому лев ходил к реке на водопой. Надеясь, что зверь, проходя и увидя его, растерзает, и таким образом пострадав здесь, он избавится от мучения в будущем веке за убийство отрока. Как решил поступить святой, так и сделал. Лег на пути, сняв с себя одежду и положив ее подле себя». И вот лев, проходя тою тропою, перескочил, как бы человек через святого, молча и не прикоснувшись к нему. Тогда уразумел старец, что Господь простил ему грех тот, и возвратился в свое место жительства на горе, и оставался там во все годы последующей жизни своей, и до самой смерти своей всегда и всем являл собою образец мужа благонравного.